Глава седьмая. Что-то не так, Эленор. Эленор выключила телевизор и собралась в постель, как вдруг зазвонил телефон. Она посмотрела на часы, вздохнула и сняла трубку. «Алло, у тебя вообще мать есть? Мама, ты мне не мамкой. Ты когда последний раз домой звонила? Как минимум месяц назад», — сказала ее мать, неодобрительно цокая языком. Эленор плюхнулась на кушетку, осознавая, что действительно виновата. «Извини, тут все так быстро происходит, я не успеваю реагировать». «Я потеряла ребенка, организую соновление, пытаясь придумать, как достоверно изобразить, будто все еще беременна», подумала Эленор, но не произнесла это вслух. «Это не оправдание. Ты хоть на пару минут звони, чтобы я знала, что ты жива и здорова. В этом твоем большом городе что угодно может случиться». «Ох, мам, у меня все в порядке. А как моя внучка? Она, наверное, уже танцует у тебя в животе». Пропела мать, и Эленор прямо представила ее круглые щеки и глубокие складки, появлявшиеся у матери на лбу, когда она улыбалась. «Дождаться не могу, когда возьму на руки свою первую внучку». В телефоне потрескивала. Разговор был междугородний, и такое случалось часто. «Наверняка родится...» Опять потрескивание. Что, как ты». «Почему?» «Ой, в нашей семье все малыши на нас похожи. У нас сильные гены». «А в моей семье еще у всех волосы толстые, как веревка. У тебя-то помягче, это все гены твоего папы». Фыркнула она сквозь треск. «Знаешь, он надеется на мальчика, но я уверена, что будет девочка». Она мне снилась маленьким носиком-пуговкой. Эленор натянула на колени вязаное покрывало и сглотнула. Может, маме снился тот самый ребенок, которого она потеряла? Она вздрогнула. «Слава богу, маме, для продолжения беседы...» Не требовалось никаких особых реплик, кроме «Угу» или «Ну надо же». В телефоне продолжала потрескивать, но Лорен болтала дальше о том, что именно купила для ребенка в магазине все по 5 и 10 центов, и как у них в церкви каждое воскресенье и среду все молились за то, чтобы Ленор спокойно родила. «Я знаю, что у тебя было два хальстарта, милая, но не позволяй этому тебя пугать. На третий раз непременно получится, слышь? Голос лоренн был полон такой надежды, что Эленор еще раз подумала. Правильно она не стала рассказывать маме правду. Так ей только лучше будет. Надеюсь, Бог тебя услышит, мама. Я знаю, у тебя с ним прямая связь и канал надежный. И не сомневайся. Они попрощались. Эленор сложила покрывало, повесила на спинку стула и устало поднялась наверх. Было уже поздно, одиннадцатый час. Она и не помнила, когда в последний раз ложилась спать вместе с Уильямом. Он работал внеурочно, а иногда даже ночевал в больнице, чтобы быстрее окончить ординатуру. Хотел развязаться с этим до рождения ребенка. Во всяком случае, так он ей сказал. Ну, хватит, велел себе Эленор, сбивая подушки, забираясь в постель. Она ненавидела тот полный сомнений внутренний голос, который зазвучал у нее в голове с тех самых пор, как Уильям стал работать больше. Как она могла в нем сомневаться?» Он женился на Эленор, несмотря на ее недостатки, простил ее, когда узнал о ее нечестности, и работал по много часов, чтобы стать доктором и обеспечить им хорошую жизнь. Ей нравилась работа в архиве, но за нее платили едва ли четверть того, что будет приносить в семью Уильям. И все-таки она не могла не гадать, сколько ж у него работы, если он настолько задерживается. Эленор знала, что отчасти в такой паранойи виновата ее изоляция. Она скучала по жизни в университете. Эленор была одинока, но в глубине души она знала — что так искупай свою вину. За бесплодие надо платить. Роуз предупредила, что утром приведет плотника, переделывая детскую. «Это Берни», — сказала она вместо приветствия. Берни, высокий мужчина с кожей темной, как швейцарский шоколад, был одет в синий комбинезон и белую футболку с длинными рукавами, закатанными до локтя. «Здравствуйте», — сказала Эленор, положив руку на живот с накладками. Она приучилась надевать их каждое утро, когда одевалась, чтобы привыкнуть к идее ребенка, который скоро должен появиться. Доброе утро, мэм, сказал он, но не стал встречаться с ней взглядом. В руке Берни держал металлический ящик с инструментами, а на поясе у него был тяжелый ремень. Пойдемте наверх, сказала Роуз, и Эленор. пошла показывать, где они планируют сделать детскую. Эленор смотрела, как Роуз ходит по комнате и показывает, что нужно переделать. От финансовых подробностей, которые Роуз обсуждал с Берни, ей было не по себе. Столько денег-то готова была потратить на красоту. Мать Эленор рассказывала, что когда она родилась, у них не было денег на колыбельку, так что малышку укладывали спать в ящик комода. Роуз протянула Берни чек. «Ну все, до свидания». Эленор поблагодарила ее и изобразила что-то, что, как она надеялась, напоминает улыбку. «Моему внуку или внучке нужно все самое лучшее, сказала Роуз и удалилась, оставив за собой шлейф своих любимых духов, «Шанель номер пять». Эленор стояла, уставившись на кухонной шкафчике и слушала звуки, доносившиеся из детской. Она не привыкла к тому, что в доме кто-то есть. Один раз на один в гости пришла, да Роуз иногда заглядывала, но так она целыми днями сидела одна. Может, пойти предложить Берни попить? Эленор слышала, как он ходит наверху взад-вперед, а потом включилась дрель. В конце концов, она решила оставить Берни в покое. Миссис Портер прислала книгу стихов Филлис Уитли и рукописное предисловие к ней за подписью Джона Хэнкока, и Эленор не терпелась заняться этими материалами. Это издание было даже более ранним, чем сборник стихов Уитли, который Уильям ей подарил, когда ухаживал за ней. Он давно уж не требовал от нее сказку на ночь, и Эленор скучала по времени, когда их отношения были такими легкими, Удобно устроившись в кабинете, она успела прочитать половину книги, как вдруг на лестнице послышали шаги Берни. Настала, проверила прокладки на животе и вышла к нему в кухню. «Сегодня все, вернусь утром». «Хорошо, спасибо». Эленор смотрела, как он уходит через заднюю дверь, держа свой ящик для инструментов. Плечи развернуты, голова высоко поднята. Она узнала гордость негритянского мужчины, и отец держался так же. Эленор думала, что у Берни снаружи машина, но потом увидела в окно, что он ушел пешком. Интересно, где он живет? Что за жизнь у него? С того дня Берни приходил работать каждое утро в восемь, и это заставляло Эленор рано вставать и проделывать свой утренний ритуал, так что ей некогда было жалеть себя. Берни делал детскую для их будущего малыша, напоминая Эленор о том, что впереди ждет что-то хорошее. На третий день, пока Берни работал наверху, Эленор в кабинете выполняла проверочную работу, взятую на дом. И тут услышала, как он поет. Она положила карандаш и прислушалась. Мелодия была не похожа ни на что из того, что ей доводилось слушать, но все равно в ней было что-то знакомое. Потом она поняла, что-то такое попадалось ей в архивной работе. Эленор вбежала наверх, не успев даже задуматься. — Извините, что отвлекаю, — сказала она, остановившись в дверях. Берни стоял на лестнице и снимал люстру. «Это ведь вы музыку большого барабана поете?» Берни с удивлением посмотрел на нее сверху вниз. Лицо его блестело от пота. «Откуда вы про это знаете?» «Я архивист в библиотеке университета Говарда. Помогаю своей начальнице собирать коллекцию музыки, книг и артефактов всей африканской диаспоры», — гордо сказала Эленор. «Пусть знает, что она не просто богатенькая домохозяйка». Берни медленно слез с лестницы. «А вы откуда ее знаете?» Она прислонилась спиной к дверному ксеку. Пыль была повсюду, в комнате пахло пилками. «Я из Гренады». «Я должна была догадаться», — сказала она, хотя в Говарде очень редко встречала студентов из Вест-Индии. «И давно в их Штатах?» «Почти восемь лет. Приехал в семнадцать». «И вам тут нравится?» «Когда как». Он залез обратно, держа прозрачный абажур в форме белого облачка. «Ну ладно, я внизу в кабинете, если вам что-то нужно, говорить. Она вышла из комнаты. Постепенно Элеонор с удивлением обнаружила, что ей очень легко общаться с Берни. При каждом удобном случае они обсуждали культуру и музыку его родины. А на второй неделе его работы в доме она осмелилась принести в детскую пластинку с музыкой большого барабана. «Хотите послушать кое-что, что я нашла?» — спросила она, прижимая пластинку к груди. «Если это вам не составит труда...» Эленор вошла в комнату. Берни, прибивавший полки к стене, сделал паузу в работе. Всего за несколько дней его работы детская уже начала обретать форму. Эленор поставила пластинку на проигрыватель, а потом вспомнила, что лучше бы ей сесть на единственный в комнате стул. «Что скажете?» «Похоже на похоронную музыку. Кряку. Мы такое играем в память о мертвых», — сказал Берни с более отчетливым акцентом, чем раньше. Он принялся объяснять про инструменты, на которых это играли, какую часть мелодии, какой инструмент исполняет. Они так погрузились в обсуждение музыки, что Эленор вздрогнула, когда услышала, как снизу ее зовет Уильям. «Извините, она резко поднялась на ноги. Муж пришел. Забрав пластинку, она унесла ее в спальню, а потом вышла навстречу Уильяму в коридор второго этажа». «Здравствуй, дорогая женушка», — сказал Уильям, притянул ее к себе и обнял. Я соскучилась. Эленор прижалась к нему. Последнее время они редко виделись. Уильям появлялся дома всего на несколько часов, а часто приходил поздно, что принять душ, переодеться и вздремнуть, так что, когда она утром просыпалась, его уже не было. Эленор не осознавала, насколько ей его не хватало, пока не уткнулась носом ему в шею и не почувствовала его запах. — А чего ты меня не предупредил, что придешь пораньше? Я бы ужин приготовила. — Детка, сегодня сбор средств в память о докторе Дрю. Это было одно из мероприятий, которые Роуз писал в ее светский календарь. «Боже, я, наверное, дни перепутала», — сказала Эленор, а из детской тем временем донесся стук молотка. «Ах да, детская, у меня пока не было шанса туда заглянуть, зайду, представлюсь». Эленор пошла за Уильямом по коридору в спальню. Уильям пожал своей мягкой рукой ветреную руку Берни. «Рад познакомиться», — сказал Уильям с улыбкой. «Похоже, вам тут есть над чем поработать». «У вас хороший дом, сэр. Никаких проблем». элинор всегда считала Уильяма высоким, но тут она невольно заметила, насколько Берни выше. Идя через театр к бальному залу, Элеонор взяла Уильяма под руку. Она безумно обрадовалась возможности выйти из дома, пусть даже ради одного из мероприятий Роузпрайт. Так она хотя бы дышала свежим воздухом и, что не менее важно, держала мужа под руку. Все в ее жизни становилось ярче, когда Уильям был рядом. Она по нему соскучилась. «Чудесно выглядишь», — выдохнул он ей на ухо. «Жду, не дождусь, когда привезу тебя обратно домой». Она хихикнула. «Не начинай. Считай, что это аванс, а вечером продолжим», — сказал Уильям. Его рука скользнула ей пониже пояса. Эленор прильнула к нему, и они двинулись вперед по паркетным палам. Роуз велела им прийти через пять минут после начала программы, чтобы их никто не остановил по пути через зал. За круглыми столами уже сидел весь свет Вашингтона — Уильям помахал некоторым своим коллегам. Эленор заметила нескольких своих соучениц по Говарду, но просто улыбнулась им, держа руку Уильяма, пока они не дошли до стола. Накладка на животе была крепко привязана, свободное платье помогало скрыть фигуру, но ее беспокоило лицо. Эленор знала, что у нее нет той припухлости, какая бывает при беременности, так что она нанесла на щеки побольше румян, чтобы сиять, как сияют беременные. Уильям подвел ее к столу, где им предстояло сидеть напротив его родителей еще двух супружеских пар, лица которых Эленор были знакомы. Это были друзья Прайдов. Ведущий разволновался, говоря о докторе Дрю, и несколько секунд откашливался, потом промокнул глаза белым платочком и только после этого продолжил. «Мы тратим так много сил на то, чтобы преодолевать сковывающую среду, в которой живем» что на создание новых идей или объектов у нас -то остается очень мало сил. Однако каждый раз, когда кто-то из нас вносит важный вклад в общество, и тем самым прорывается сквозь высокие стены тюрьмы, которые представляет собой негритянская проблема, не только он сам зарабатывает больше свободы, но и часть стен обваливается. Поэтому каждый студент, изучающий науку, должен стремиться выбить из этой стены хотя бы пару-тройку кирпичей, благодаря своим достижениям. Эти мудрые слова произнес наш брат доктор Чарльз Дрю всего за три года до своей безвременной кончины. Закончил он перечислением всех достижений доктора Дрю, а потом зал взорвался аплодисментами. Отец Уильяма и его друзья принялись перешептываться. По поводу смерти Дрю до сих пор много слухов. Кажется, уже подтвердили, что авария случилась в закатном городе. Один из собеседников присвистнул — Водить машину на сельском юге вредно для любого негра. Вы же знаете, что собой представляют эти сегрегированные больницы. Я слышал, его просто положили в палату и оставили лежать. Отец Уильям наклонился к ним поближе. Мой коллега рассказывал, что это было в диюке. Когда Дрю привезли в больницу, им сказали, что негров они не принимают. Надо ехать через весь город в больницу для цветных. Ему не дали плазмы, которую он мог разрабатывать. Как глупо. «Они, наверное, считают, что все негры — люди второго класса». «Его жизнь оборвалась потому, что он был негром. В больнице была плазма, но с пометкой только для белых». Добавил Уильям, когда Дон Ширли закончил петь и поклонился публике. «По залу фланировали официанты с корзинками для сбора пожертвований. На сцену вышел Дюк Эллингтон, а за ним его оркестр из 12 человек. Они играли, пока подавали обед». Именно к моменту обеда Эленор и Уильяму полагалось уйти. Роуз, сидевшая на другой стороне стола, посмотрела на Эллинор и кивнула. «Думаю, мне придется отпроситься. Ребенок что-то плохо на мне сказывается». «Ох, Эленор, мы понимаем, мы все были в таком положении», — сказала подруга Роуз, имя которой Эленор забыла. «Ладно, тогда пойдем», — сказал Уильям и положил салфетку. «Ой, сынок, так жаль будет, если ты не поздороваешься с мини-дрю и не пообщаешься с родными. Лиу с нашей машины ждет снаружи. Он может отвезти Эленор домой. Я уверена, она не будет возражать», — сказала Роуз легкомысленным тоном. Об этом они не договаривались. Все гости за столом посмотрели на Эленор. Ей хотелось, чтобы Уильям поехал с ней домой. Они уже давно не были вместе вдвоем. Но как она могла публично возражать Роуз? Эленор попала в ловушку. «Дорогой, твоя мать права. Я приеду домой и сразу лягу, а ты оставайся, отдохни и пообщайся с друзьями. Увидимся позже». «Ты уверена?» — спросил он. Эленор показалось, что она разглядела облегчение, мелькнувшее у него на лице. «Конечно». Эленор взяла его за руку и позволила помочь ей подняться. Когда они выходили, Эленор подняла голову и увидела, что навстречу им плывет никто иной, как Гретта Хэбберн, В облегающем платье. Домой Уильям пришел поздно, и Эленор почувствовал запах бренди. Наверняка он после обеда пил его у барной стойки с остальными мужчинами. Уильям потянулся к ней, но она отодвинулась и глубже зарылась в подушку, делая вид, что спит. Эленор уже и не помнила, когда они последний раз занимались любовью, но слишком разозлилась, чтобы чувствовать возбуждение. Уильям не стал настаивать и перекатился на свою сторону кровати. Когда Эленор услышала, как он храпит, то открыла глаза и уставилась в потолок, думая о том, почему он не постарался поактивнее добиться от нее ласки. Потом она перевела взгляд на мужа и стала наблюдать, как вздымается и опадает его грудь.